Пунашки, воротча и Газьба. Весна у нас на летнем берегу Белого моря долгая. Месяц-март, за весной даже и держать нельзя. Не зря в средней полосе России говорят, пришел марток, надевай семь порток. А у нас до середины марта чистый февраль. И в юге и морозы, и колотун, особенно на открытых местах. Сидят рыбачки у лунок на озерах и прячут красные физиономии от северка. А тут как будто зима на дворе заметает порошей лежащих на льду окуней. И солнце уже высоконько висит, и дни вполне длинные, но не могут они пока не могут совладать холодами. Только к концу марта начинает старичьё выползать из-под надоевших хоромин. С утра пошёл по крышам светлый денёк, заиграл искорками в сосульках, затренькали по наздреватому от первого тепла снегу быстрые острые капельки, и вот, кряхтя и бурча, Незлобиво, по-доброму, переругиваясь, выползают на свет божьи старички и старушки, в основном старушки, рассаживаются по своим крылечкам и, опираясь на потертые быташки, начинают с ребяческим интересом со вниманием разглядывать распахнувшиеся перед ними божьи мироздания. Как надоел им за зиму кисловатый душный запах старых жилищ, дожили до новой весны, Опять солнышко греет старческие щеки, опять прыгают по улице и ковыряются в размякших лошадиных кучках веселые галки. На море, что напротив деревни, лед еще стоит крепкой коркой, и белое ледяное поле бескрайной широкой полосой уходит в морскую даль. И вот, наконец, в этой дали на самом горизонте появляется темная полоса. Это сильные весенние южные ветры подымают потеплевшую волну и разбивают ледяную кромку. Опять к уставшим от зимы людям приходит их вечный добрый сосед, море-морюшка. Деревенским мужикам, кто помоложе да поострее глазом, не терпится сходить на зверя, морского тюленя, нерпу, и морского зайца, лахтака. Поэтому идет пристрелка винтовок трех линеек. Винтовки выдал им колхоз, которому спущен план на тюленье шкуры до да тюленья сала. Мужик ставит к морской кромке полено, сам ложится за бревно у деревянных амбаров, долго целится. Наконец раздается оглушительный хлопок, который улетает за у горы, окружающую деревню, и пропадает в лесных далях. А вокруг стрелка, пооткрывав рты, стоит стайка местных оборванцев, среди которых и автор этих бесценных строк замиранием сердца. Вглядывается во все приготовления, манипуляции с винтовкой конючит. «Дядь Толь, дай нам тоже стрелить!» Дядь Туль, конечно же, суров, потому как он не просто сейчас мужичок на конюшне или там на тракторе, а человек, которому Родина доверила такую великую драгоценность, как ружье. И он не дрова, допустим, колит а готовится к зверовому промыслу. На мальчишеское нытье он и не реагирует, лишь позволяет кому-нибудь из нас принести с берега прострельную чурку и поставить новую. Но в конце пристрелки... Все же наступает счастливая минута. Дядь Толя дает каждому из нас лечь за винтовку и прицелиться. При этом старательно разъясняет, как совмещать мушку с целиком, наводить их на мишень, как медленно надо нажимать на спусковой крючок. Это такое блаженство. Настоящая весна начинается с начала апреля. Солнце уже высоко и долго стоит в синем небе, все ближе и ближе подбирается к зенитной маковке, все теплее греет, и, глядя на деревню, поля и лес, как бы спрашивает – Ну вот, я стараюсь. А когда же все вы собираетесь избавиться от вашего дремучего холода? И будто уступая этим настойчивым просьбам, природа медленно-медленно начинает избавляться от надоевшей ей стужи. С теплой стороны логовин сквозь снег просачивается до земли талая вода. Скатываясь по пологим склонам, она достигает дна и попадает в мелкие ручьи, слабо журчащие, мир на себе текущий под снегом по узким ложбинам. Наплыв талой воды, вспучивает ручейки, их спокойное незамысловатое течение превращается в бурные потоки. Темная, насыщенная полевой грязью вода вырывается из-под снега, и, смешанная с ним, с весенним мусором, волнуется, шипит, бурлит, пенится, несется по неразломанному льду к морю. Даже никчемные ручьишки превращаются в речки. Это надвигающийся гром весны, вступающий в свои права. Первыми из перелетных птиц в наши края прилетают галки и чайки. Галки, не боя следей собак, деловит по хозяйски, скрипуч переговариваясь друг с дружкой, не торопясь начинают вышагивать по деревенским подтаявшим дорогам, ковыряются в высунувшихся из-под снега черновинах, шныряют на взвозах, ворошат утоптанное старое сено, гуляют по навозным кучам. А чайки кричат там, у открывшегося моря. Их гомон памятные из прошлого, давно ушедшего лета, манит, зовет весну. В самом конце марта, в начале апреля, прилетают долгожданные пунашки. Веселые стайки этих вездесущих птичек обрушиваются на деревню, как радостный благовест, как долгожданное событие. Их звонкое пение, похожее на не маленьких колокольчиков, звенит то здесь, то там. Птички эти размером больше воробья, удивительно красивы. С бело-серо-черным оперением они отчетливо видны на фоне синего неба, но трудно различимы на подтаявшем грязноватом весеннем снегу. Пунашки и мальчишеская радость. Испокон веку мужское подрастающее поколение любит ловить пунашек в селки. Это подлинное спортивное состязание, это охота, это страсть. Кто поймал больше, кто оказался удачливее, кому подфартило сильнее. Это подлинная разминка после зимнего тягомотья перед веселым летом. Отчего, уважаемые сограждане, стоит сама подготовка к ловле пунашек? Увлекательнейшие занятия, скажу я вам, занимательный процесс. Посудите сами. Сначала надо подготовить плашки, которые являются главным охотничьим устройством для организации пунашеского промысла. Весь фокус в том, что у кого лучшие плашки, тот на коне, с ним удача и фортуна, тот ходит промежду всеми гоголем, и в деревне бабки, тетки и мужики сказывают... Васька-то, младший-то от Гаврил то Логиновича который на эту весну самый удачливый в деревне. Уже четырнадцать пунашков взял пострелёнок. весив в батька, тот охотник, дак. А Гаврилу Логинович, местный лесник и по совместительству лютый браконьер, имеющий от природы важную походку, ещё больше важничает и ходит по деревне вперёд пузом. У него ведь не только сын знаменит пунашками, он и сам не оплошал. Взял в эту зиму медведя на берлоге и крупную рысь-кота из-под собаки. А сколько лося, неучтенного в лицензиях, добыл, это только ему самому известно. Да и все довольны, полдеревни в эту зиму месково-браконьерское кушало. И вот интересный факт, никто не подавился. Поэтому Гаврилу Логинча деревню уважает. Завидует, но уважает. А теперь еще и вот Васька вперед вышел. Конечно, он помог своему Ваське сделать плашки. Это знают все. Но от этого Васькин успех не становится менее славным. Изготовить добротные уловистые плашки – дело, на первый взгляд, пустяшное, незамысловатое. Какая тут хитрость! Доски, да конский волос. Но те, кто так считает, приходят домой пустые и грызут ногти от непонятной неудачи, сидя на печке. Грамотные, добычливые охотники 10-12 лет производят их следующим образом. Сначала надо пойти на конюшню и выклинчить у конюхов конский волос. Ну, это так просецки звучит, пойти да выпросить, а ты пойди и выпроси, а я на тебя погляжу, на наивного человека. Конюх, брат ты мой, это сугубо занятой человек, Ему надо лошадь вывести, запрячь, встретить, распрячь, поставить стоило сани на место поставить. Ему надо упряжь содержать, чинить, хранить. Он должен сенца подкинуть, овса трухнуть. А для этого и сен и надо откуда-то принести. Опять же, лошадка должна быть в чистоте. Она в своем стойле должна отдохнуть от тяжелой работы за день, потому что завтра у нее опять трудная, нудная ходьба между оглоблями. Да и сам он конюх. Как и лошадь тоже ведь человек, ему требуется перекурить, передохнуть. А тут ты, малолетний сын деревни, подходишь, отвлекаешь его от работы или от перекура и с наглой, молокососной, бессовестной физиономией заявляешь. «Слышь, дядь Федь, мне нужен конский волос для силков пунашек хочу ловить». Конюхи таких бесцеремонных людей не любят. «Где уважительный подход?» Где слова его дяди и Фединой значимости, как конюха и как доброго человека? Он, может быть, тебя и не треснет. Твой батька ему сам может крепко накостылять, но промолчит, скривит, конюховскую свою образину сплюнет, на подталый лед какую-то синезеленую гадость и молча уйдет в темное чрево конюшни, где пофыркивают, пританцовывают в своих стойлах деревенские кони. Еще раз к нему подходить бесполезно. «Дядь, Федя, разговаривать с тобой больше не будет». Я такую картину однажды увидел, обратился за советом к отцу. Папа мне сказал, «Так сосед-то наш, Николай семёнович в этом годе на конюшне работает, иди к нему. Я ему прошлым летом рюжу давал, навагу ловить, не должен отказать». Я поймал около конюшни Николая семёновича дорогого своего соседа, у которого с отцом в самом деле были хорошие отношения. Дело было после школьных занятий. День клонился к вечеру, но еще вовсю светило апрельское солнышко, и исправный конюх дядь Коля сидел на южном крылечке конюшни на разогреве, в одной рубашке с накинутой на плечи ватной горбушкой, и чинил упришь. Толстую просовывал в дырки, протаскивал капроновую нитку, сшивал кожаные пластинки с бруи. над долгого употребления нитки в местах крепления с кольцами перетираются, поэтому нужен постоянный догляд. «Хуже нет, когда в пути расползется упряжь, особенно зимой, в лесу, да с возом, да на морозе, да когда один-одинешенек. Сиди, кукуй, мерзни, некому помочь». Дядь Коля сидел с уже раскрасневшейся от солнышка физиономией, крутил своей иглой и мурлыкал не весь какую песенку. Когда меня увидел, обрадовался. «Пашка, вот, ешь твоя лять, ты откуда здесь?» николай Николая Семеновича была странная, непонятная никому поговорка «Юж твою лять». Он применял ее повсеместно, при любом разговоре и в любой обстановке, хоть за чаем дома, хоть на людях. За глаза его кое-кто так и звал «Коля, ёж твою лять». Но все его любили из-за незлобивости и безотказность «К тебе пришел дядь Коль. Дело вот есть». как «Како такое дело?» «Всказывай, сосед». Я переминался, стал что-то мямлить, Неловко было сразу просить, молот отрежь Волосьев от хвоста. Потом все же сформулировал главную задачу. «Плашки надо бы поставить, пунашек бы наловить, дядь Коль!» Николай Семенович воткнул иглу в дырку, зияющую в деревянном настиле, отложил кожаные ремешки, поерзал на бревнышки и развернул худощавое свое тело ко мне. Красивое его лицо всеми молодыми морщинками, всей ей давненько небритые щетины устремилась со вниманием к моей персоне. Так-так, Пашка, стал быть, засильями пришел. Ага, засильями, дядь Коль. Слава богу, не пришлось долго ничего объяснять. Догадливый меня сосед. Николай Семенович вытянул вперед правую ногу и как-то двумя руками сразу полез в карман штанов. Он пошаркал в своем кармане и вынул оттуда крепко измятую пачку севера, вернее, то, что от нее осталось. «Мне было интересно, как в таком комке из мятой бумаги может сохраниться хоть одна захудалая папироса?» но вот удивительно, он подергал в разные стороны выпростанный из грязнеющих конюховых панталонов бумажный комок, кое-как расправил его и вытащил из какого-то боку бесформенной предметик, отдаленно похожий на папиросу. Дядь Коля бурча какие-то слова, из которых ясно слышалось только одно, несколько раз повторенное «еж твою Положил предметик на свою широкую крестьянскую ладонь, другой прихлопнул, покатал туда-сюда, приоткрыл верхнюю ладонь, и вот передо мной уже лежит обычная папироса. Прям фокусник? Я на все это смотрел с восторгом. Николай Семенович, как ни в чем не бывало, зажег свою папиросу, вытаращил зеленые глаза, уставил их в какую-то небесную точку и выдохнул, наконец, всей неширокой своей грудью, как самый изысканный, вкусный ароматный дым неизвестно на какой фабрике сварганенных деревенских папирос север несколько секунд он не выдыхал уставясь в небо видимо наслаждаясь тем как табачный дым заполняет легкие переваливается там сбоку на бок согревая услаждая живую ткань потом блаженно со сладким надрывом сказал хо -х». из его округленного рта как из маленькой печной трубы вырвались остатки того что не застряло в закоулках груди Меня от этой картины передернуло. Однажды на повете у моего приятеля Васьки Федотова мы спрятались и тайком распечатали пачку «Севера». Я совершил судорожную попытку сделать затяжку. Меня тогда вырвало. Ваську тоже. Кроме того, мне досталось от Баськи, который все откуда-то узнал. Курить после этого мне больше не хотелось. «У тебя плашки-то есть? А знаешь ли ты, как сделать доставить?» Задал мне такие вопросы дядь Коля. Ну, что мне было отвечать? Теоретически я кое-что знал. И отец поднаучил кое-чему, и ребята рассказывали, но с реальным делом я еще не сталкивался. «Конечно знаю», — сказал я Бахвальский. «Че, маленький какой!» Я боялся одного конского волоса дядь Коль мне не даст, ну, если поймет, что я совсем ничего не умею. «Чего на неумеху добро переводить? Ну, или сунет то, что только взять да выбросить». Дядь Коле на ту минуту делать было особенно нечего. Кони на выгоне, все почти работают там да сям. Одна только вот это упряжь. И он стал со мной говорить. «Вообще в нашей деревне взрослые мужики с такими молокососами, как я, особо-то не разговаривают. Че время зря тратить? Че рассусоливать и воду в ступе толочь? Вот если под если заделает, пожалуйста». Но Николай Семенович отложил свои дела и стал разговаривать со мной как с равным, очень рассудительно, обстоятельно, как с таким же, как и он, мужиком. Это меня потрясло и наполнило великой гордостью и важностью. «Первы-наперво, какие должны быть плашки?» «Это досочки, какие в амбаре или дровяники найдешь, но не длинные, а так, полметра примерно. А лучше всего, Паш, смотри». И он нарисовал пальцем на втоптанном в старый снег мусоре оконную раму. Найди где-нибудь. Или выпроси у кого-нибудь, съешь твою ледь старую раму, которую на выброс. Сама лучшая плашка будет, вот что я тебе скажу, паш Оставить ее надо так. Вот рама. А вот в этих проемах ты закапываешь еще по одной или по две плашечки, а у тебя весь этот кусок земли будет закрыт. Бери с меня пример. Я раньше все время так ставил нашкам некуда деваться самый уловистый вариант всех ешь твоя облавливал по 10 штук за раз был время времечко николай семенович попухтел опять папироской глаза его блестели в них прыгали огоньки азарта видно что инструктаж меня молодого бойца ему как бывшему сержанту советской армии самому стал нравится плашки это дело важное А осилья еще важнее вот к примеру ты ешь твою лять, знаешь Как правильно сделать село? А? Знаешь? Конечно, знаю. Кто этого не знает, велика важность. Да не знаешь ты, Паша, не знаешь. Никто этого не знат. Потому как знаю это только я один. Николай Семёнович Майзеров, лапшенский мужик. А вот я сейчас тебе покажу. И убежал к себе в тарец конюшни, в конторку, где конюхи обычно бражничали. Это помещение знали все деревенские мужики. Они похаживали в гости к конюхам. Конторки это и знали и жены тех мужиков и самих конюхов. И все обещали конторку ту спалить. Да как ее спалишь? Она ведь в конюшне. Не будут же бабы палить конюшню. Из конторки Николай Семенович принес пучок белесого конского волоса. Это от парадка волос. Самолучший припас для себя. Да куда теперь ёж твоя лять мне за пунашками ходить? Хотя хочу, Паш. Ох, темнеченько, как хочу. Он опять уселся на бревенчатый настил, отделил от пучка две волосины, остальные отдал мне. Забирай, пока не передумал. Лучше нету, сам убедишься. Смотри, как надо делать. Дядь Коля взял один волос, согнул его пополам, поднял петелькой кверху и пальцами обеих рук начал скать сверху вниз. Очень быстро получилась длинная косичка с круглым ушком на конце. Дядь Коля подтянул нижний конец косички и просунул его в ушко. Получилась самая настоящая петля. «Вот, теперь эту петлю надо приладить к плашке. Научить?» «Научить. Дядь Коль, научить!» «Ну, ни хрена я ж твоя не умеете, молодежь!» Он поднял земли щепку, достал из ножен рыбацкий свой ножик, обстругал. Получилась маленькая острая лопаточка. Потом продавил кончиком ножа поверхность бревна, образовалась маленькая щель. Взял только что приготовленную петлю и спросил меня, «Ну-ка, скажи мне, охотник, каких размеров петелька должна быть?» Вопрос был сложный. Ясно, что пунашок должен попадать в петлю головкой, но я не знал его настоящих размеров, видел птичек только в полете. Вот, дорогой мой сосед, на этом прокалываются все пунашочники, они делают маленькие петли, потому пунашки в них не попадают, они разгуливают ее штволять по плашкам, как по Невскому проспекту, и не попадают». Я не бывал на Невском проспекте и не знал, как по нему так разгульно можно гулять пунашком. Николай Семёнович бывал на нём проездом из Германии, где служил срочно.